Она жутко расстраивается каждый раз, когда меня выгоняют откуда-нибудь. Никто не знает, кроме труди. Я ищу работу. Честно, Милли, но ничего не получается. У меня нет рекомендаций, потому что я нигде не задерживаюсь достаточно долго, чтобы их получить. Дело в том, что я гожусь только для черной работы, но это не для меня. «Ох, Дек, чем же ты занимаешься целыми днями?» Я почувствовала обиду от того, что он доверился трудде, а не мне. В конце концов, я тоже была его сестрой, мне хотелось помочь. Брожу по улицам, заглядываю на биржу труда, навещаю Трудди, а потом к шести часам возвращаюсь домой. Так что мать думает, будто я вернулся с работы. Вот уже третий раз я навещаю Алисон. Но мне приходится голосовать на дороге, чтобы меня подвезли, а последний раз мне пришлось возвращаться пешком. Мог бы и мне сказать... Я бы дала ему ключ от своей квартиры, где он мог бы посмотреть телевизор и перекусить что-нибудь. «Я подумал, что тебе это будет неинтересно», — ответил Деклан. И его слова ранили меня еще сильнее. «Мне скоро пора уходить», — сказала я. «Меня ждут в конторе. Похоже, от нас здесь мало толку». Я быстро приняла решение. «Послушай, я отвезу тебя в город, и ты можешь пойти в кино». В Адеоне идет фильм «Покидая Лас-Вегас». Когда я закончу работу, мы поедем ко мне и поужинаем. У меня в морозилке есть пицца. Большие зеленые глаза Деклана сверкнули. Отличная идея, сестренка. Я позвоню матери и скажу, что задерживаюсь на работе, иначе она захочет узнать, как мы с тобой встретились. Кино отпадает, потому что в карманах у меня пусто. Я отдаю матери все свое пособие, но я с удовольствием пройдусь по магазинам. Я уже сто лет не был в городе все оказалось даже хуже, чем я думала. «Так чем же ты зарабатываешь на жизнь все это время?» — спросила я. Он убил меня в конец. Труди подбрасывает мне пару шиллингов время от времени, но она не хочет, чтобы Колин узнал, что произошло. Она считает, что ему и так надоели Камерона. Я заставила Деклана взять все деньги, что были у меня с собой. Двадцать фунтов, хотя он и протестовал, что не хочет попрошайничать. К нам подошла женщина в белом халате и спросила, как чувствует себя Алисон. «Сегодня она не хочет с нами знаться, а, сестренка?» Он щелкнул свою красавицу-сестру снизу по подбородку, но она не обратила никакого внимания на этот жест, так же, как и раньше, не заметила моего поцелуя. «Тапочки!» — пробормотала она. «Тапочки! Тапочки!» «Сегодня маляры уже собираются уходить, так что мы сможем расставить ее вещи на свои места». Завтра им останется покрасить только потолок. Вы не будете возражать, если я отведу ее наверх. Мне кажется, ей станет лучше, как только она поймет, что все идет по-прежнему. Когда вы придете в следующий раз, с ней все будет хорошо. Да, так же хорошо, как и всегда, с грустью подумала я. Я смотрела, как уводят Алисон, так и не понявшую, что ее навещали брат и сестра. Ну, в общем, потом я не смогла соврать». Я не смогла заставить себя сказать Джорджу, что Ноутоны осматривали дом целую вечность, когда на самом деле это было не так. Я надеюсь, что вы не станете возражать, но я ездила навестить свою сестру. Она живет в нескольких милях отсюда. Это получилось спонтанно. «Ту, которая в приюте?» «Совершенно верно. Иногда я забываю, что Джордж знает о моей семье такие вещи, которые больше неизвестны никому». «Да нет проблем», — легко согласился Джордж. «Мне следовало позвонить вам по мобильному». Джордж рассмеялся. «Я же сказал, никаких проблем».